Глянь на окно, — сказал начальник, — негромко и кивнул пьянчуге. Он решил, что неожиданность появления преступного крольчонка смутит его, если они связаны. «Сын — Сын? — спросил пьянчуга, косясь на окно, и, видимо, совершенно не в силах оторваться от чернильницы. — Нет, он явно его не знает, — подумал начальник охраны. — Я бы такого сына, — пробормотал он и, замолкнув, уставился на грустного крольчонка. Главное окно... Затянутая прозрачной слюдой была закрыта, и откуда он взялся, никак нельзя было понять. — А ты знаешь, с кем говоришь? — спросил... спросил начальник охраны, лихорадочно соображая, как отразится появление крольчонка на внутренней жизни дворца, и каким образом можно связать его появление с заговором, допущенных к столу. — Знаю. — неожиданно подтвердил крольчонок, и на этот раз его грустный голос как бы намекнул на то, он ничего хорошего не ждет от своих знаний. Значит, пришел раскалываться. Радостно высказал вслух свою догадку начальник охраны. До этого крольчонок никогда ничего не говорил, кроме своей издевательской фразы. А теперь вдруг, очнувшись у него в кабинете, заговорил. Начальник охраны почувствовал, что заваривается грандиозное дело. Он замурлыкал, потер лапу от удовольствия. Мысль его заработала с необыкновенной силой. — Как ты очутился во дворце, я знаю, — сказал начальник. — Во время штурма морковного дуба ты впрыгнул в спальню королевы, потому-то тебя не нашли тогда. — Но как ты очутился в охранном отделении? — Вот что меня интересует. — Учти добровольное признание облегчит твою участь. — У меня пропуск, — сказал крольчонок грустно, и добавил, как бы намекая на свое вечное сиротство, на одно лицо. — Ну да, пропуск, — согласился начальник охраны, тихо ликуя про себя. — Но кто его выдал? Я, конечно, знаю, но лучше, если ты сам. — Вы, — сказал крольчонок грустно и что-то протянул ему в лапе. Я переспросил начальник охраны, задохнувшись от бешенства и одновременно догадываясь, что заговорщики таким коварным путем интригуют против него. — Да, вы! — грустно протянул крольчонок и с неслыханной наглостью протянул ему какой-то затрёпанный лоскуток, даже внешне, не похожий на пропуск. Эта наглость взорвала начальника королевской охраны раньше времени. Он схватил со стола тяжелый кокосовый орех, давний сувенир делегации мартышек, и швырнул его в крольчонка. Тяжелый орех пробил слюдяное окно и через несколько секунд шлепнулся во внутреннем дворе королевского дворца. По звуку было ясно, что он лопнул, и из него брызнула жидкость. — Раскололся, — сказал крольчонок, как показалось начальнику охраны, с издевательским двусмыслием. Крольчонок, больше ничего не говоря, повернулся к окну и, осторожно наклонившись, чтобы не порезаться, пригнул одной лапкой свои уши, Вылез на ту сторону и исчез за карнизом. Еще несколько мгновений его уши торчали за окном, и было понятно, что он висит на карнизе, обдумывая, куда бы спрыгнуть. Как только уши исчезли, начальник охраны вскочил из-за стола, влез на подоконник и, осторожно высунув голову в дыру, крикнул вниз. Никто не проходил. Охранники расхаживали внизу и, находя брызги кокосового ореха, тщательно вылизывали их. Казалось, там внизу лопнул горшок с деньгами, упавший сверху, и они ищут разлетевшиеся монеты. Один из них, которому достался солидный обломок ореха, держал его над запрокинутой мордочкой, потому что первым его заметил начальник, и он начальника, тщательно скапывая в рот последней капли. И ответил, «Никто начальник». Остальные охранники тоже подняли головы и неожиданно стали кричать «Спасибо, начальник! Кинь еще!». Начальник ничего не ответил, убрал голову из проема в окне. И тут он заметил, валевшийся на подоконнике, сильно увядший лист капусты с печатью королевского склада. «Черт его знает, что делается!» — сказал начальник и, отшвырнув капустный лист, сел к столу. «Убег?» — спросил пьянчуга оживляясь и глядя туда, куда упал капустный лист. Начальник посмотрел на него, они встретились глазами. «Убег», — сам себе ответил пьянчуга, и глаза его засветились невинным блеском шантажа. «Нехорошо». «Тем более, ежели пришел сдаваться, а вы его турнули путем швыряния казенного кокоса». «Ладно, убирайся домой», — строго приказал начальник, — «и учти». «Ничего не слышал, ничего не видел и «Я-то пойду, пойду», — сказал пьяница, не двигаясь с места, и теперь уже опять уставившись на чернильницу. Но ежели кто пришел сдаваться, тем более королевский преступник, не дозволено пужать путем швыряния казенного кокоса. «Ладно, пей и иди», — начальник охраны кивнул на чернильницу. «Ваше здоровье, начальник», — сказал кролик, и залпом опорожнил довольно вместительную чернильницу В то же время, наклонившись, он достал с пола капустный листик, брошенный начальником, тряхнул его, мазанул пару раз о грудь, понюхал, и, сунув в рот, стал жевать, одновременно знаками показывая, что он поднял его с пола, и сунул в рот как ненужную вещь, иначе, мол, он бы обязательно положил его на стол. «Пусть глотает к лучшему», — думал начальник, мимоходом удивляясь, как быстро рядовые кролики наглеют. «Королевская, очищенная!» — наконец выдохнул пьяница эта вещь. Быстро охмелев, он стал учить начальника охраны, как лучше поймать преступного крольчонка, при этом с выражением вымогательства намекая продолжать держать в руке чернильницу. Но тут начальник охраны взглянул на него своим знаменитым взглядом который быстро привел в чувство пьянчугу. «Все ясно, начальник?» — сказал пьянчуга. Поставив чернильницу на стол и пятись, он вышел из помещения. «Тот же», — подумал начальник, довольный эффектом своего взгляда. Он подумал, не связан ли крольчонок с каким-нибудь придворным заговором, и если не связан, еще неправильно ли будет взять его появление в расчеты следить за ним? Он вызвал своего секретаря и узнал у него, не спрашивал ли его кто-нибудь с утра. — Тут один крольчонок приходил, — ответил секретарь. — Сказал, что ты его ищешь. — Ну, а ты? — спросил начальник. — Ну, я сказал, — пояснил секретарь. — Раз ты нужен начальнику, заходи и жди. А что случилось? — Значит, кто меня не спросит, — мрачно сказал начальник охраны. — Заходи и жди. — Так ведь он был с королевским капустным листом, — отвечал секретарь. — А вещь эта устаревшая, но неотмененная форма пропуска. — Ну что это? Разбитое окно, и у вас ухо в крови покушение К счастью, для королевства неудачное, — сказал начальник охраны. — Но какая и хидина! Он сказал, что я ему дал пропуск, имею в виду капустный лист, полученный по приказу королевы. Хорошо, что были свидетели. — Опасный преступник во дворце. Перекрыть все входы, особенно выходы. Налей мне свежих чернил. Да не в чернильницу, а в бокал, черт подери. Думаю, что он прячется среди королевских балерин. Придется их тщательно проверить. Несмотря на перекрытые входы, особенно выходы из королевского дворца, на следующий день король получил пренеприятнейшее известия о новой вылазке крольчонка уже нескольких на окраине королевства. Об этом рассказывал в своем секретном донесении главный казначей. Дело в том, что в связи с тревожными временами король распорядился в самом глухом уголке своего королевства устроить тайный склад с капустой. В случае, если королевство в самом деле развалится, он думал вместе с женой и ближайшими сподвижниками, перекрасившись соком черной бузины, пожить там под видом богатого семейства негритянских кроликов — прибывших из далекой страны. И вот оказывается, еще вчера, когда главный казначей в сопровождении пяти рабочих кроликов носили в склад пополнения, они заметили крольчонка, сидевшего на пирамидальной вершине Капустной горы, подобно маленькому грустному кощею, восседавшему на четырех лапках. Увидев кроликов, он, как обычно, попросил цветной капусты, что прозвучало особенно издевательски, учитывая, что он сидел на целой горе, Кочанов обыкновенной капусты. Это прозвучало так, как будто он убедился в полной пищевой непригодности всех запасов, на которых он сидел. — Про меня ничего не говорил? — спросил король, мрачно выслушав рассказ. — Нет, — отвечал казначей, — но интересно. Когда наверх полез один из рабочих кроликов, оказалось, что на вершине вместо крольчонка лежит качан капусты с двумя надорванными листами, напоминающими снизу уши кролика. Одно ясно-мрачно сказал король. Тайный склад рассекречен. А этот болван начальник охраны ищет его во дворце, да еще и щупает моих балеринок. Должен сказать друзья, еще два-три месяца и королевство кроликов развалится в результате падения производительной силы удавов. Но нет, не развалилось королевство кроликов, ибо именно в этот исторический день Удав-пустынник приполз к подземному дворцу великого питона и рассказал о своем открытии. Великий питон приказал собрать довольно придевшее племя удавов. Некоторых пришлось тащить волоком, до того они ослабли от недоедания. Один удав, залезший на инжирное дерево, росший у входа во дворец великого питона, во время исполнения гимна шлепнулся с ветки и упал рядом с царем. Царь, вынужденный прервать гимн, ждал, что тот будет делать дальше. Смущенный позорным падением и нескромной близостью несчастного случая с местом возлежания великого питона, он пытался уползти, беспомощно дернув своим непослушным телом, что произвело на царя и ближайших удавов особенно гнетущее впечатление. — Да лежи ты ради великого дракона! — наконец сказал царь, и уже решив не продолжать прерванного гимна. В сжатом виде рассказал всем о пустыннике, который, если кто по молодости не знает, был в свое время наказан, а теперь вернулся с интересным предложением. Прощенный пустынник со скромным достоинством сообщил о своем теоретическом открытии, его экспериментальной проверке, оказавшейся вполне удачной. Удавы, мрачно слушавший рассказ пустынника, стали задавать вопросы. — А может, это был полудохлый кролик? — спросил удав привыкши все видеть в мрачном свете. Может, его и давить-то уже не стоило. — Конечно, — отвечал пустынник. Кролик был не в лучшем состоянии, но учтите, что и я, проклятой пустыни, питаясь ящерицами и мышами, еле двигался. — Да что ты все время о себе говоришь? — шипели в ответ удавы. — Посмотри, на что мы стали похожи. — Знаю, знаю, — отвечал пустынник, с еще более заметным скромным достоинством — Для этого я и вернулся. Теперь, в кролика совершенно новым способом, без гипноза, я чувствую себя уверенно и спокойно. — А когда ты его обработал? — неожиданно спросил Великий Питон. — Сегодня, — отвечал пустынник, — разве я не сказал? — Тебе хорошо, — вздохнул Великий Питон, — ты позавтракал. А я до сих пор не емши. Удавы почувствовали что-то, хотя и сами не знали, что. Пожалуй, напрасно Великий Питон жаловался, — Точнее, позавидовал пустыннику. Позавидовал, значит, признал в чём-то его превосходство.